Имя Руальда Даля широкому читателю известно прежде всего в связи с романом «Чарли и шоколадная фабрика» и его продолжениями. На счету писателя еще немало книжек для детей. Но вообще этот британский автор славится в первую очередь своими рассказами – емкими, ироническими и неожиданными. История под названием «Пари» пожалуй принадлежит к числу самых известных произведений Даля. Она не раз включалась в антологии хорроров и триллеров, в том числе книги серии Альфред Хичкок представляет. Роальд Даль. Парии. Время близилось к 6 часам. и я решил посидеть в шезлонге рядом с бассейном, выпить пиво и немного погреться в лучах заходящего солнца. Я отправился в бар, купил пиво и через сад прошел к бассейну. Сад был замечательный. Лужайки с подстриженной травой, клумбы, на которых произрастали азалии, а вокруг всего этого стояли кокосовые пальмы. Сильный ветер раскачивал вершины пальм, И листья шипели и потрескивали, точно были объяты пламенем. Под листьями висели грозди больших коричневых плодов. Вокруг бассейна стояло много шезлонгов. За белыми столиками, под огромными яркими зонтами, сидели загорелые мужчины в плавках и женщины в купальниках. В самом бассейне находились три или четыре девушки и около полудюжины молодых людей. Они плескались и шумели, бросая друг другу огромный резиновый мяч. Я остановился, чтобы рассмотреть их получше. Девушки были англичанками из гостиницы. Молодых людей я не знал, но у них был американский акцент, и я подумал, что это, наверное, курсант морского училища Сашетчи на берег с американского учебного судна, которое утром бросило якорь в гавани. Я сел под жёлтым зонтом, под которым было ещё четыре свободных места, налил себе пиво и закурил. Очень приятно было сидеть на солнце, пить пиво и курить сигарету. Я с удовольствием наблюдал за купающимися, плескавшимися в зелёной воде. Американские моряки весело проводили время с английскими девушками. Они уже настолько с ними сблизились, что позволяли себе нырять под воду и щипать их за ноги. И тут я увидел маленького пожилого человечка в безукоризненном белом костюме, бодро шагавшего вдоль бассейна. Он шёл быстрой подпрыгивающей походкой, с каждым шагом приподнимаясь на носках. На нём была большая панама бежевого цвета. Двигаясь вдоль бассейна, он поглядывал на людей, сидевших в шезлонгах. Он остановился возле меня и улыбнулся, обнажив очень мелкие неровные зубы, чуточку утемноватые. Я улыбнулся в ответ. Простите, а пожалуйста, могу я здесь сесть? Конечно, ответил я. Присаживайтесь. Он присел на шезлонг, как бы проверяя его на прочность, потом откинулся и закинул ногу на ногу. Его белые кожаные башмаки были в дырочку, чтобы ногам в них было не жарко. «Отличный вечер!» — сказал он. «Тут на Ямайке все вечера отличные!» Потому как он произносил слова, я не мог определить, итальянец он или испанец, или скорее он был откуда-нибудь из Южной Америки. При ближайшем рассмотрении он оказался человеком пожилым, лет, наверное, шестидесяти восьми и семидесяти. «Да», — ответил я, — Здесь, правда, замечательно. А кто, позвольте спросить, все эти люди? Он указал на купающихся в бассейне. Они не из нашей гостиницы. Думаю, это американские моряки, сказал я. Это американцы, которые хотят стать моряками. Разумеется, американцы. Кто ещё будет так шуметь? А вы не американец? Нет? Нет, ответил я. Не американец. Неожиданно возле нас вырос американский моряк. Он только что вылез из бассейна, и с него капала вода. Рядом с ним стояла английская девушка. "Эти шезлонги заняты?" спросил он. "Нет", ответил я. "Ничего, если мы присядем". "Присаживайтесь. Спасибо", сказал он. В руке у него было полотенце, и усевший он развернул его и извлёк пачку сигарет и зажигалку. Он предложил сигарету девушке, но та отказалась. Затем предложил сигарету мне, и я взял одну. Чловечек сказал: "Спасибо, нет, я, пожалуй, закурю сигару". Он достал коробочку из крокодиловой кожи и взял сигару. Затем вынул из кармана складной ножик с маленькими ножничками и отрезал у неё кончик. "Прикуривайте". Юноша протянул ему зажигалку. "Она не загорится на ветру. Ещё как загорится". «Она отлично работает!» Человечек вынул сигару изо рта, так и не закурив ее, склонил голову на бок и взглянул на юношу. «Отлично!» – медленно произнес он. «Ну, конечно, никогда не подводит. Меня, во всяком случае!» Человечек продолжал сидеть, склонив голову на бок и глядя на юношу. Так, так. Так вы говорите, что эта ваша замечательная зажигалка никогда вас не подводит. Вы ведь так сказали? Ну да, ответил юноша. Именно так. Ему было лет 19-20. Его вытянутое веснушчатое лицо украшало заострённый птичий нос. Грудь его не очень-то загорела и тоже была усеяна веснушками и покрыта несколькими пучками бледно-рыжих волос. он держал зажигалку в правой руке, готовясь щелкнуть ею. «Она никогда меня не подводит», — повторил он на сей раз с улыбкой, поскольку явно переувеличивал достоинство предмета своей гордости. «Один момент, пожалуйста!» Человечек вытянул руку, в которой держал сигару, и выставил ладонь, точно останавливал машину. «Один момент!» У него был удивительно мягкий монотонный голос. «Один момент!» И он не отрывая смотрел на юношу. "А не заключите ли нам пари?" Он улыбнулся, глядя на юношу. "Не поспорите ли нам, так ли уж хорошо работает ваша зажигалка?" "Давайте поспорим", сказал юноша. "Почему бы и нет? Вы любите спорить?" "Конечно, люблю", человечек умолк и принялся рассматривать свою сигару. И должен сказать, мне не очень-то было по душе его поведение. Оказалось, он собирается извлечь какую-то для себя выгоду из всего этого, а заодно и посмеяться над юношей. И в то же время у меня было такое чувство, будто он вынашивает некие тайные замыслы. Он пристально посмотрел на юношу и медленно произнёс: "Я тоже люблю спорить. Почему бы нам не поспорить насчёт этой штуки?" По крупному. Но уж нет, сказал юноша. «По-крупному не буду, но двадцать пять центов могу предложить, или даже доллар, или сколько это будет в пересчёте на местные деньги, сколько-то там шиллингов, кажется». Человечек махнул рукой. «Послушайте меня. Давайте весело проводить время. Давайте заключим пари, потом поднимемся в мой номер, где нет ветра, и я спорю, что если вы щёлкнете своей зажигалкой десять раз подряд... то хотя бы раз она не загорится. Спорим, что загорится, сказал юноша. Хорошо, отлично. Так спорим, да? Конечно, я ставлю доллар. Нет, нет. Я поставлю кое-что побольше. Я богатый человек и к тому же азартный. Послушайте меня. За гостиницей стоит моя машина, очень хорошая машина, американская машина из вашей страны. «Кадиллак». «Э, нет, постойте-ка», юноша откинулся в шезлонге и рассмеялся. «Против машины мне нечего выставить, это безумие». «Вовсе не безумие. Вы успешно щелкаете зажигалкой десять раз подряд, и кадиллак ваш. Вам бы и хотелось иметь кадиллак, да?» «Конечно, кадиллак я бы хотел», улыбка не сходила с лица юноши. Отлично, замечательно. Мы спорим, и я ставлю кадиллак. А я что ставлю? Человечек аккуратно снял с такой незакуренной сигары опоясывавшую её красную бумажку. Друг мой, я никогда не прошу, чтобы человек ставил что-то такое, чего он не может себе позволить. Понимаете? Ну и что же я должен поставить? Я у вас попрошу что-нибудь попроще, да? Идёт. Просите что-нибудь попроще. Что-нибудь маленькое, с чем вам не жалко расстаться, и если бы вы и потеряли это, вы бы не очень-то огорчились, так? Например, что? Например, скажем, мизинец с вашей левой руки. Что? Улыбка слетела с лица юноши. Да, почему бы и нет. Выигрываете берёте машину, проиграете я беру палец. Не понимаю, что это значит? Берёте палец. Я его отрублю. Ничего себе ставка. Нет уж, лучше я поставлю доллар. Чловечек откинулся в своём шезлонге, развёл руками и презрительно пожал плечами. Так, так, так, произнёс он. Этого я не понимаю. Вы говорите, что она отлично работает, а спорить не хотите. Тогда оставим это, да? Юноша не шевелясь смотрел на купающихся в бассейне. Затем он неожиданно вспомнил, что не покурил сигарету. Он взял её в рот, заслонил зажигалку ладонью и щёлкнул. Фитилёк загорелся маленьким ровным жёлтым пламенем. Руки он держал так, чтобы ветер не задувал его. Можно и мне огонька, спросил я. О, простите меня. Я не заметил, что вы тоже не прикурили. Я протянул руку за зажигалкой, однако он поднялся и подошёл ко мне сам. Спасибо, сказал я, и он возвратился на своё место. Вам здесь нравится? спросил я у него. Очень, ответил он. Здесь просто замечательно. Снова наступило молчание, и я видел, что человечку удалось растормошить юношу своим нелепым предложением. Тот был очень спокоен, но было заметно, что-то в нем сколыхнулось. Спустя какое-то время он беспокойно заерзал, принялся почесывать грудь и скрести затылок, и, наконец, положил обе руки на колени и стал постукивать пальцами по коленным чашечкам. Скоро он начал постукивать и ногой. «Давайте-ка еще раз вернемся к этому вашему предложению», — в конце концов проговорил он. «Вы говорите, что мы идем к вам в номер. Если я зажгу зажигалку десять раз подряд, то выиграю кадиллак. Если она подведет меня хотя бы один раз, то я лишаюсь мизинца на левой руке, так?» «Разумеется, таково условие». Но, мне кажется, вы боитесь. А что, если я проиграю? Я протягиваю вам палец, и вы его отрубаете. О, нет, так не пойдёт. К тому же, вы, может быть, пожелаете убрать руку. Прежде чем мы начнём, я привяжу вашу руку к столу и буду стоять с ножом, готовый отрубить вам палец в ту секунду, когда зажигалка не сработает. Какого года ваш кодиак? «Спросил юноша». «Простите, я не понимаю». «Какого он года? Сколько ему лет?» «А, сколько лет? До прошлого года. Совсем новая машина. Ну а вы, я вижу, не спорщик, как, впрочем, и все американцы». Юноша помолчал с минуту, посмотрел на девушку, потом на меня. «Хорошо», — резко произнес он. «Я согласен». «Отлично!» Человечек тихо хлопнул в ладоши. "Прекрасно", сказал он. "Сейчас и приступим". А Вы, сэр, обернулся он ко мне, не могли бы вы стать этим, э, как его, судьёй? У него были бледные, почти бесцветные глаза с яркими чёрными зрачками. "Видите ли", сказал я, "мне кажется это безумное пари. Мне всё это не очень-то нравится. Мне тоже «Сказала девушка. Она заговорила впервые. По-моему, это глупо и нелепо». «Вы вправду отрубите палец у этого юноши, если он проиграет?» «Спросил я». «Конечно. А выиграет? Отдам ему кадиллак. Однако пора начинать. Пойдемте-ка ко мне в номер». Он поднялся. «Может, вы оденетесь?» – спросил он. «Нет», – ответил юноша. «Я так пойду». Потом он обратился ко мне. Я был бы вам обязан, если бы вы согласились стать судьёй. Хорошо, ответил я. Я пойду с вами, но по ремне не нравится. Это иди с нами, сказал он девушке. Пойдём, посмотришь. Чловечек повёл нас через сад гостиницы. Теперь он был оживлён и даже возбуждён, и от того при ходьбе подпрыгивал ещё выше. «Я остановился во флигеле», — сказал он. «Может, сначала хотите посмотреть машину? Она тут и рядом». Он подвел нас к подъездной аллее, и мы увидели сверкающий бледно-зеленый кадиллак, стоявший неподалеку. «Вот она, зеленая. Нравится?» «Машина что надо», — сказал юноша. «Вот и хорошо. А теперь посмотрим, сможете ли вы выиграть ее». Мы последовали за ним во флигель и поднялись на второй этаж. Он открыл дверь номера, и мы вошли в большую комнату, оказавшуюся уютной спальней с двумя кроватями. На одной из них лежал пениор. "Сначала, сказал он, мы выпьем немного мартини". Бутылки стояли на маленьком столике в дальнем углу, так же как и всё то, что могло понадобиться: шейкер, лёд и стаканы. Он начал готовить Мартине, однако прежде позвонил в звонок. В дверь тотчас же постучали и вошла цветная горничная. Ага, произнёс он и поставил на стол бутылку джина. Потом извлёк из кармана бумажник и достал из него фунт стерлингов. Пожалуйста, сделайте для меня кое-что. Он протянул горничной банкноту. Возьмите это, сказал он. Мы тут собираемся поиграть в одну игру. И я хочу, чтобы вы принесли мне две, нет, три вещи. Мне нужны гвозди, молоток и нож мясника, который вы одолжите на кухне. Вы можете всё это принести, да? Нож мясника? Горничная широко раскрыла глаза и всплеснула руками. Вам нужен настоящий нож мясника? Да, да, конечно. А теперь идите, пожалуйста. Я уверен, что вы всё это сможете достать. Да, сэр, я попробую, сэр. Я попробую. И она удалилась. Человечек разлил мартини по стаканам. Мы стояли и потягивали напиток. Юноша с вытянутым, веснушчатым лицом и острым носом в выгоревших коричневых плавках, англичанка, крупная светловолосая девушка в бледно-голубом купальнике, то и дело осматривавшая поверх стакана на юношу. Человечек с бесцветными глазами в безукоризненном белом костюме, смотревший на девушку в бледно-голубом купальнике. Я не знал, что и думать. Кажется, человечек был настроен серьёзно по поводу пари. Но чёрт побери, а что если юноша и вправду проиграет? Тогда нам придётся вести его в больницу в Каделаке, который ему не удалось выиграть. Ну и дела. Ничего себе дела, а? Всё это представлялось мне совершенно необязательной глупостью. Вам не кажется, что всё это довольно глупо, спросил я. Мне кажется, что всё это замечательно, ответил юноша. Он уже осушил один стакан мартини. А вот мне кажется, что всё это глупо и нелепо, сказала девушка. А что, если ты проиграешь? Мне всё равно. Я что-то не припомню, чтобы когда-нибудь в жизни Мне приходилось пользоваться левым мизинцем. Вот он. Юноша взялся за палец. Вот он. И до сих пор от него не было никакого толку. Так почему же я не могу на него поспорить? Мне кажется, что Париж замечательный. Человечек улыбнулся, взял шейкер и ещё раз наполнил наши стаканы. Прежде чем мы начнём, сказал он, я вручу судье ключ от машины. Он изволёкис из кармана ключи и протянул его мне. Документы, добавил он. Документы на машину и страховка находятся в автомобиле. В эту минуту вошла цветная горничная. В одной руке она держала нож, каким пользуются мясники для рубки костей, а в другой молоток и мешочек с гвоздями. Отлично, вижу, вам удалось достать всё. Спасибо, спасибо. А теперь можете идти. Он подождал, пока горничная закроет за собой дверь, после чего положил инструменты на одну из кроватей и сказал «Подготовимся, да?» И, обращаясь к юноше, прибавил «Помогите мне, пожалуйста, давайте немного передвинем стол». Это был обыкновенный письменный прямоугольный стол, заурядный предмет гостиничного интерьера, размерами фото 4 на 3, с промокательной пищей бумагой, чернилами и ручками. Они вынесли его на середину комнаты и убрали с него письменные принадлежности. А теперь, сказал он, нам нужен стул. Он взял стул и поставил его возле стола. Действовал он очень живо, как человек, устраивающий ребятишкам представление. А теперь гвозди. Я должен забить гвозди. Он взял гвозди и начал вбивать их в крышку стола. Мы стояли, юноша, девушка и я, со стаканами мартини в руках, и наблюдали за его действиями. Сначала он забил в стол два гвоздя на расстоянии примерно 6 дюймов один от другого. Забивал он их не до конца, затем подёргал гвозди, проверяя, прочно ли они забиты. "Похоже, сукин сын проделывал такие штуки раньше", сказал я про себя, без всяких там раздумий. стол, гвозди, молоток, кухонный нож. Он точно знает, чего хочет и как всё это обставить. А теперь, сказал он, нам нужна какая-нибудь верёвка. Какую-нибудь верёвку он нашёл. Отлично, наконец-то мы готовы. Пожалуйста, садитесь за стол. Вот здесь, сказал он юноше. Юноша поставил свой стакан и сел на стул. Теперь положите левую руку между этими двумя гвоздями. Гвозди нужны для того, чтобы я смог привязать вашу руку. Хорошо. Отлично. Теперь я попрочнее привяжу вашу руку к столу. Так. Он несколько раз обмотал верёвкой сначала запястье юноши, потом кисть и крепко привязал верёвку к гвоздям. Он отлично справился с этой работой. И когда закончил её, Ни у кого не могло возникнуть сомнений насчёт того, сможет ли юноша вытащить свою руку, однако пальцами шевелить он мог. А теперь, пожалуйста, сожмите в кулак все пальцы, кроме мизинца. Пусть мизинец лежит на столе. Отлично! Вот мы и готовы. Правой рукой работайте с зажигалкой. Однако ещё минутку, пожалуйста. Он подскочил к кровати и взял нож. Затем снова подошёл к столу и встал около юноши с ножом в руках. "Все готовы?" спросил он. "Господин судья, вы должны объявить о начале". Девушка в бледно-голубом купальнике стояла за спиной юноши. Она просто стояла и ничего при этом не говорила. Юноша сидел очень спокойно, держа в правой руке зажигалку и посматривая на нож. "Человечек смотрел на меня. "Вы готовы?" Спросил я юношу: "Готов?" "А вы?" Этот вопрос был обращён к человечку. "Вполне готов", сказал он и занёс нож над пальцем юноши, чтобы в любую минуту опустить его. Юноша следил за ним, но ни разу не вздрогнул, и ни один мускул не шевельнулся на его лице. Он лишь нахмурился. "Отлично", сказал я. "Начинайте". Не могли бы вы считать, сколько раз я зажгу зажигалку? Попросил меня юноша. Хорошо, ответил я. Это я беру на себя. Большим пальцем он поднял колпачок зажигалки и им же резко повернул колёсико. Кремень дал искру, и фитилёк загорелся маленьким жёлтым пламенем. Раз! громко произнёс я. Он не стал задувать пламя, а опустил колпачок и выждал секунд, наверное, 5, прежде чем поднять его снова. Он очень сильно повернул колёсико, и фитилёк снова загорелся маленьким пламенем. 2. Все молча наблюдали за происходящим. Юноша не спескал глаз зажигалки. Чловечек стоял с занесённым ножом и тоже смотрел на зажигалку. 3. 4. 5 6 7 Это наверняка была одна из тех зажигалок, которые исправно работают. Кремень давал большую искру, да и фитилёк был нужной длины. Я следил за тем, как большой палец опускает колпачок. Затем пауза. Потом большой палец снова поднимает колпачок. Всю работу делал только большой палец. Я затаил дыхание, готовясь произнести цифру 8. Большой палец повернул колёсико. Кремень дал искру. Появилось маленькое пламя. 8, воскликнул я, и в ту же секунду раскрылась дверь. Мы все обернулись и увидели в дверях женщину, маленькую, черноволосую женщину, довольно пожилую. Постояв пару секунд, она бросилась к маленькому человечку, крича: "Карлос, Карлос!" Она схватила его за руку, вырвала у него нош, бросила на кровать, потом ухватилась за лацканы белого пиджака и принялась изо всех сил трясти, громко при этом выкрикивая какие-то слова на языке, похожем на испанский. Она трясла его так сильно, что он сделался похожим на мелькающую спицу быстро вращающегося колеса. Потом она немного угомонилась и человечек опять стал самим собой. Она потащила его через всю комнату и швырнула на кровать. Он сел на край кровати и принялся мигать и вертеть головой, точно проверяя, на месте ли она. "Простите меня", сказала женщина. "Мне так жаль, что это всё-таки случилось". По-английски она говорила почти безупречно. "Это просто ужасно", продолжала она. Но я и сама во всём виновата. Стоит мне оставить его на 10 минут, чтобы вымыть голову, как он опять за своё. Она оказалась была очень огорчена и глубоко сожалела о том, что произошло. Юноша тем временем отвязывал свою руку от стола. Мы с девушкой молчали. Он просто опасен, сказала женщина. Там, где мы живём, Он уже отнял сорок семь пальцев у разных людей и проиграл одиннадцать машин. Ему, в конце концов, пригрозили, что отправят его куда-нибудь. Поэтому я и привезла его сюда. «Мы лишь немного поспорили», – пробормотал человечек с кровати. «Он, наверное, поставил машину», – спросила женщина. «Да», – ответил юноша, – «кадиллак». «У него нет машины. Это мой автомобиль». А это уж совсем никуда не годится, сказала она. Он заключает пари, а поставить ему нечего. Мне стыдно за него и жаль, что это случилось. Вероятно, она была очень доброй женщиной. Что ж, сказал я, тогда возьмите ключ от вашей машины. Я положил его на стол. Мы лишь немного поспорили, бормотал человечек. Ему не на что спорить, сказала женщина. У него вообще ничего нет. Ничего. По правде, когда-то давно я сама у него всё выиграла. У меня ушло на это какое-то время, много времени, и мне пришлось изрядно потрудиться, но в конце концов я выиграла всё. Она взглянула на юношу и улыбнулась. И улыбка вышла печальной. Потом подошла к столу и протянула руку, чтобы взять ключи. У меня до сих пор стоит перед глазами эта рука. На ней было всего два пальца. Один из них большой. Руальд Даль. Пари. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Руальд Даль». Алексей Сычугов. Корректор Елена Липская. Рассказ входит в состав сборника Тёмные аллеи. Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.